Время действия. Вечер этого дня. Место действия. Концертный зал. Группа «Бэнк Бэнк» празднует юбилей одного из своих участников. Стою с девчонками за кулисами. Скоро будет момент нашего выхода на сцену. Зал большой, зрителей много. На сцене чествуют юбиляра, фигурально выражаясь. Успокаивают, что ему только 25. Это не срок, все еще впереди. Выкатили на тележке большой торт, намазали тессону кремом лицо. Короче, праздник в разгаре. На девчачьем дне рождения я уже побывал. Теперь с интересом наблюдаю, как это происходит у корейских парней. Сегодня я с утра пытался творить добро. Рассказал своим старушкам о том, куда вложить деньги. Как перед этим я и предполагал, с высокой степенью вероятности, был непонят и осмеян. Собственно, поэтому я им и рассказал, зная, что не поверят. Через год-другой вспомнят меня, да поздно будет. Я предлагал, вы отказались. Какие претензии? А после неудачного общения мы пошли дальше, каждый своим путем. Они пошли зарабатывать деньги тяжелым трудом, а я авантюристка, как меня назвали, пошел в студию клепать нетленку. Каждому свою, увы и ах, Не хотят – не надо. Пусть вкалывают, раз так привыкли. Сегодня у меня было прослушивание. Послушали. Послушали и постановили. Первое. Мне можно начинать учиться петь. Второе. Голос у меня какой-то пацанячий или подростковый. Не пришли к единому мнению. Ни шеф, ни продюсер группы. Тоже. Ну и ладно. Сам послушал запись. Согласен, не Мирей Матье, но уже гораздо лучше, чем было. Уверенный голос стал, без провалов, как раньше. Не зря шеф после прослушивания повелел начать со мной занятия вокалом по-серьезному. Есть сдвиги в положительную сторону, есть. Буду теперь ждать обвала, как с танцами. Почему бы и нет? Проснулся, а голосина, как у Мансерат Кабалье, аж стаканы лопаются. Здорово! Нужно больше заниматься аутотренингом. Больше твердить «мой голос становится все лучше и лучше, лучше и лучше». Несложно ведь, а польза идет, верю в это. С сделать все до конца, конечно, не получилось. Так обозначили основную мелодию в вольном обращении с английским текстом. по Сан как мне показалось, получше с языком, чем у остальных в группе. Но английский это будет отдельная песня, как я понимаю. Несмотря на нюансы, композиция понравилась и Сэнхёну, и продюсеру. Сэнхён тоже понравилось, что она пела. Действительно, подходит к её голосу. И музыка, и требуемая манера исполнения. Будем работать дальше, как решило руководство. Неизвестно, что там с Японией, поедем или не поедем. А неплохую английскую песню везде спеть можно. Проблем нет. О, похоже, извращение с тортом закончили. Везут его за кулисы и сейчас наступает наша очередь. Ну точно, ведущий начинает рассказывать о том, что у Тессона есть много друзей. Не только среди парней, но и среди девушек, которые тоже хотят его поздравить. Наш выход. Чуть позже. Встречайте, группа Корона! Взмахнув рукой, восклицает ведущий концерта и уходит за кулисы. Звучат первые аккорды мелодии и под аплодисменты на верхней площадке лестницы в глубине сцены появляются участницы группы. Стрелки крутятся все быстрее, левой рукой держа микрофон, а правой, крутя в воздухе указательным пальцем, изображая их движение, сообщает всем Хьомин. Стали звезды на год взрослей, произносит следующее предложение Джихён, начиная спускаться вниз. Лист сорвался с календаря. печалится Кюри. «Но не стоит грустить зря», советует, смотря на нее Барам. «И не зря в день рождения, поет Ин Джон, собираются все друзья», улыбается ей Юнми. «И чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук», двумя строчками заканчивает куплет Сун Йон. А дальше все вместе поют припев. «С днем рождения, успеха, радости, везения, любви, желания, исполнения». «И миллион ночей дней и дней». Девушки спускаются по лестнице и идут к сидящему на импровизированном троне имениннику. Идут неспешно, с остановками. С таким расчётом, чтобы добраться до него в конце песни. Наконец, это случается. Девушки окружают трон. Звучат последние аккорды. Оказавшиеся по краям композиции Джихён и Кюри, наклонившись вперед, поднимают вверх ножки. «Вау!» – выдыхает зал и начинает рукоплескать. Снова включается музыкальный проигрыш, и группа, сделав круг вокруг комбининника, проходит по сцене, собираясь вместе на одной ее стороне. Музыку выключают. Саньон говорит в микрофон заготовленную речь. Все знают, что Тессон обладает многими замечательными качествами, говорит она. Он трудолюбив, дружелюбен. У него хорошее чувство юмора. А главное, он прекрасно танцует. Мы даже думаем, что он на танцполе лучший. Поэтому, Тессон, у нас есть для тебя еще один подарок шуточная песня, которая, надеюсь, тебе понравится. «С днём рождения, Тэсон!» Включается музыка. «Тэсон танцует лучше всех, он на танцполе первый», категорическим тоном заявляет Юнми. «Тэсона знает вся страна, Тэсона знаем все мы», поддерживает ее в этом мнении Барам, и дальше начинает раскручиваться танцевальная мелодия, лихо переделанная Юнми песни. «Колян танцует лучше всех». Судя по реакции мининника и зала, музыкальный подарок пришелся очень даже по вкусу. Колян танцует лучше всех, он на танцполе первый. Коляна знает вся страна, Коляна знает первый. Лондон, Ростов. Гамбург, Тамбов! Питер, Москва из Волгана! Время действия. Где-то примерно в это время. Вечер. Место действия. Дом Юджин. Юджин в уютном домашнем халате сидит за столом перед компьютером. Она только что закончила читать сообщения в чате поклонников Юнми, И теперь, наклонив голову к правому плечу, критическим взглядом рассматривает фотографию, на которой запечатлены улыбающиеся Аю и Юнми. Юджин достаточно долго смотрит на фото и, судя по выражению на ее лице, обдумывая в этот момент что-то неприятное для себя. Наконец, выйдя из неподвижности, она берет правой рукой компьютерную мышку и несколько раз щелкнув на ней кнопкой. переходит на страницу новостного портала. Все так же молча читает сообщение о том, что ее подозревают в использовании инсайдерской информации. Дочитав до конца, снова задумывается, но в этот раз ненадолго. Лицо ее приобретает насмешливое выражение. «Значит, новая подруга», – негромко произносит она. «Ну хорошо, давай посмотрим, насколько крепка твоя дружба». «Друг познается в беде, не так ли?» Улыбаясь, Юджин берет свой сотовый телефон, лежащий рядом с ней на столе, и, активируя, проводит пальцем по его экрану. Переписка в защищенном шифровании менеджере сообщений. Юджин. «Господин Чхё, я хочу, чтобы вы опубликовали запись, о которой мы с вами знаем сегодня». Чхю: «Добрый вечер, госпожа. Могу я узнать, почему именно сегодня?» «Мне это нужно для понимания происходящего и планирования будущего». Юджин. «Наша знакомая объявила, что стала подругой известной личности. Известная личность попала в скандал, и если опубликовать видео сейчас, то для нашей знакомой это будет выглядеть так, словно эта личность пытается спастись, уничтожая ее». Чё? «Госпожа, вы действительно выбрали отличный момент». Большинство людей подумают, что в опубликовании видео была виновна известная личность, поскольку ей это выгодно. Даже если она заявит, что видео было украдено, этому мало кто поверит. Все решат, что она говорит неправду. Отлично придумано, госпожа. Я сейчас же займусь этим. Юджин, делай. Чхё, так точно, госпожа. Закончив переписываться в мессенджере, Юджин блокирует телефон и кладет его обратно на стол. «Хм!» – кмыкает она, приподняв бровь. «Управлять судьбой других людей так... возбуждающе!» Джин передергивает плечами, как от озноба. «И не так уж дорого!» – спустя пару секунд добавляет она. Время действия. Примерно в это время. Вечер. Место действия. Ночной клуб, арендованный агентством Фэн Энтетеймент для празднования дня рождения Тессона. Фу. Недовольно выдыхаю я себе под нос, пробирая сквозь толпу к своему столику. Во народище-то понабилось. После концерта поздравления, на котором мы порадовали именинника и его фанатов своим выступлением, всю нашу группу, новорожденный, следуя понятиям приличия, пригласил для продолжения банкета в один из ночных клубов Сеула. Клуб для этого дела был арендован на всю ночь, чтобы абы кто из посторонних, вроде американцев с базы, в нем не шлялся. Многочисленная охрана, вход по приглашениям, все свои, что впрочем на заполненности не сказалось никак, клуб Битком. Помещение в нем разделили на зону для приглашенных и зону VIP. но по моим впечатлениям на процесс перемешивания народа это мало как влияет. В VIP зоне стоят столики с легким фуршетом для групп агентства, ибо все они одна большая семья, и все приехали поздравить топовую семью. За столиками сидят звезды, общаются между собой и соседями, подтверждая своим поведением версию большой семьи. Но еще они выходят потанцевать на танцпол через отдельный VIP-проход. У зала на него свой вход. Как обычно бывает на таких сборищах, внезапно среди VIP-столиков тусуется массовка непонятных людей, непонятно как прошедших за линию охраны. Всегда такое было. Дело ясное, все они знакомые знакомых, нужные для агентства люди, их знакомые, их родственники, все получили личные приглашения и пришедшие сюда потереться среди знаменитостей. Наверняка это сделано в нарушение правил, в нарушение порядка охраны, но повторюсь, такое всегда было, есть и будет, и ничего с этим не поделать, хоть это адски усложняет существование всем участвующим. особенно секьюрити и знаменитостям. Постоянно рядом со столиком, за которым мы сидим всем коллективом, возникают совершенно незнакомые мне люди, с которыми нужно познакомиться, изображая при этом радость, и сделать совместное фото на их телефон. Причем, зачастую незнакомцев подтаскивает сам именинник. Отказаться неудобно, у человека праздник, да и не положено мне, я же айдол, это одна из частей моей работы. Ну и парни из Бэнк Бэнк тоже не отказывают своим друзьям и знакомым в их просьбах об автографе и фото себя с ними и с короной. Прямо шоу-кейс какой-то идет, а не день рождения. Впрочем, девчонки довольны. Улыбаются, смеются, знакомятся, танцуют. Похоже, для них это действительно праздник. А я вот чего-то притомился от всего этого мелькания, говорильни и бухающей музыки. хотя по прошлой жизни это не должно меня особо напрягать. Вот встал, пошел прогуляться до VIP-туалета. Проветрился, потихоньку протискиваясь в толпе, возвращаясь обратно к столику. Хорошо, что никто не хватается. В этот момент меня кто-то хватает сзади за руку. Оборачиваюсь, знакомый на лицо парень. Где я его видел? «Юн-ми!» – кричит тот, стараясь переорать музыку. «Ты меня знаешь?» Я Интхик из Stars Junior. А, ну да, я им кое-что написал. Наверное, я видел его лицо на постерах. «Здравствуйте, Сан Бе!» – кричу я ему в ответ. «Рада с вами познакомиться! Как ваши дела?» «Спасибо!» – кричит он. «Дела отличные! Гроул и Сори Сори – песни просто супер!» «Я знаю, что это ты их написала! Ты отличный композитор!» «Юнми, пойдем к нашему столику. Я тебя познакомлю с остальными участниками группы. Они тоже будут тебе рады. Пойдем!» Проорав все это, он тянет меня за руку. Растерявшись, соображаю, стоит ли мне идти за ним или нет. И что говорят об этом правила для корейской девушки и кодекс Айдала. В этот момент происходят два события. В буханье музыки наступает перерыв. И еще меня хватают за другую руку. Поворачиваю голову в другую сторону. «Вижу, что за другую руку меня держит Тор из Бэнк-Бэнк». куда ты ее тащишь?» – вытянув шею и, смотря через меня, вопрошает он. «Я пригласил Юнми к нашему столику. Хочу познакомить ее с парнями», – отвечает тот. «Она вас не знает», – говорит Тор и потихоньку тянет меня к себе. «Найди того, кто вам ее представит. А пока она будет за нашим столиком». Я уже с ней знаком, возражает Индхик и в ответ потихоньку тянет меня к себе. Никого больше не надо. Индхик, ты знаешь, что это не по правилам, говорит Тор, более уверенно начиная меня тянуть. Каким правилом, возражает Индхик, здесь вечеринка, а не представление о семье. И в ответ энергичнее тянет меня к себе. Индхик не уступает. Через пару мгновений руки у меня оказываются примерно в том положении, в котором они находятся у огородного пугала, ну или почти в том положении. Индхык, отпусти Юнми, требует Тор. Она пойдет к нашему столику, Да, Юнми! После нашего, обещает в ответ его соперник, натягивая на себя мою руку еще больше. Охренеть, что происходит? Что они идиоты делают? Вон народ расступился, смотрит. Допустите да вы меня! требую я, пытаясь освободиться. Однако это у меня не выходит. Парни и не думают меня выпускать. Надрались, что ли? Вы что это делаете? Словно услышав и повторяя мои мысли, грозно спрашивает у парней Суньон, неожиданно выходя из толпы на освободившееся пространство. Вы чего к нашей Юнми пристаете? Втроем, я и парни, мы прекращаем возиться, а задачи смотря на нее. Ничего такого, Суньон Санбе, отвечает первым Индхик. Я ее пригласил к нашему столику, познакомиться с другими из моей группы. А Тор мешает. Сон Йон переводит взгляд на Тора. Она работает с нами, объясняет ей тот. Она не хочет к ним идти, да, Юнми! Ми? Сон Йон переводит взгляд на меня. Молча смотрю на нее, соображая, что я должен сказать в такой ситуации. Вижу, как тоже выбравшись из толпы, сзади к Сон Йон подходит Йин Джон. подходит и останавливается, смотря на происходящее из-за ее плеча. «Кто так приглашает в гости?» Не дождавшись от меня ответа, вопрошает Суньон и решительно требует от парней. «Ну-ка отпустите ее!» Парни слышат, но продолжают растягивать меня за руки, видимо считая, что кто первым отпустит, тот и проиграл. Видя отсутствие реакции, Инджон решительно выходит из-за Суньон. «Вообще уже слов не понимают!» – шипит она, подходя ко мне. «А ну отпустили, вам говорят!» Взяв левой рукой меня за запястье, правая цепляет от меня руку Индхыка. «Офигели!» – сердито шепчет она, проделывая то же самое на другой моей руке с рукой Тора. «Парниши!» Крепко держа меня за руку, она тянет меня за собой, не сопротивляясь иду. Инджон заводит меня за спину Суньон и прячет там, продолжая держать в своей ладони мою ладонь. В этот момент появляются остальные участницы группы. Видно, увидев Сон Йон с выпрямленной спиной и агрессивно выпеченной грудью в сторону парней, и меня Сон Джон за ее спиной, они сразу просекают ситуацию. Быстро подойдя, становятся слева и справа от главной вокалистки группы, загораживая меня собой. Клубный диджей врубает новую композицию и становится не только ничего не видно из-за их спин, но и не слышно.